Глава 24 Искусство разговора с мужем Ксения Допрос с пристрастием это вам не шоколадку слопать. На него еще надо решиться, а я никак не могу. Собственно, мне хватает нескольких секунд, чтобы растерять весь свой боевой настрой. Язык прирастает к небу ровно в тот момент, когда я возвращаюсь из туалета к столу. Нет, будь мы с Тимуром женаты лет 10 или хотя бы 5, я бы ух, как выложила все тут же. «Может быть. Наверное. Не знаю. Но мы вместе меньше трех недель. В общем, тихонечко сажусь на свое место и мило улыбаюсь. Поддерживать беседу за столом я не в силах. А вот написать Светке и спросить совета вполне. Вердикт подруги однозначен. Молчать тряпочку, чему яростно поддакивает моя трусливая сторона душе. «Сама подумай», — пишет мне Света. «Они расстались, так что какая разница, что она там думает?» Не верю, что Тимур прям так сильно ее любил, если тут же женился на тебе. Логично же, да? Оно-то, может, и логично, но мне все равно не по себе. Я-то думала, Тимур весь мой. Оказывается, у него в бывших чуть ли не топ-модель, и у них, может быть, совсем даже не все кончено. Хотя какой он мой, если даже в любви ни единого разика не признался? Тебе с ним живется нормально? Так не истери и не зарождай идеи, что она лучше тебя». «Ты же не хочешь, чтобы он тебя бросил, так?» Финалит наше обсуждение, Светка. «Идея того. Мысль о том, что Тимур может меня бросить, сильно врезается в сердце. Но такого ведь не случится, да? Пока мы с Тимуром возвращаемся домой, я перечитываю последнее сообщение подруги раз тридцать, не меньше. Все пытаюсь успокоиться. А, впрочем, Светка права. Надо молчать. Как это будет выглядеть, если я заявлю Тимуру, «Ну-ка, быстренько признавайся, что там у тебя было с бывшей?» «Ты ее, случайно, до сих пор не любишь? Нет? А чем докажешь? А меня любишь, кстати?» Любой нормальный человек после такого покрутит пальцем у виска. «Нет уж, лучше я посмотрю, что и как, разведаю обстановку, прежде чем бросать неудобные вопросы». «Ксения, если ты не отложишь телефон, я его выброшу. Так и знай», — заявляет Тимур, когда мы заходим домой. «Прячу телефон в сумочку во избежании вредительских действий против моего любимца. С опаской смотрю на мужа». «Я только чуть-чуть попереписывалась с подругой». начиная оправдываться. «Ага, чуть-чуть», — бурчит он. «Проходит в квартиру. Семеню следом предлагаю. Пудешь чай?» «Ты забыла, что мне завтра рано вставать?» — спрашивает он с прищуром. «Мне же в командировку на два дня. Какой чай?» «Ах да, про это помню. Киваю ему». А он снова щурится, тоном дознавателя спрашивает. «Признавайся, что еще купила, кроме платья?» Это намек на жирный счет, который Тимур получил. Ух, по мелочи, белишка там, кусаю губу. Прямо чувствую, как градус его интереса резко растет. Белишка, расплывается в шальной улыбке он. Что ж ты молчала? Надо было еще в ресторане шепнуть мне это на ухо. как-то было не до того, пожимаю плечами. А самой становится немножечко обидно. Как посидеть со мной выпечает, так он завтра рано встает и ему не до этого. А как про белишку услышал так аж уши торчком, Тимур тем временем продолжает. Так, я в душе, ты давай в коечку, чтобы когда я пришел на тебя, осталось только новое красивое белье. Все. Смотрю след этому командиру и молча злюсь. ж как раскомандовался. А впрочем, я совсем не против показать ему новое белье. Иду в спальню, снимаю платье, любовно вешаю его на плечики, меняю чулки на новые, кручусь у зеркала. Как же замечательно сидят на мне ажурные черные трусики, бюстик, решая добавить таинственности, и выуживаю из шкафа полупрозрачный халатик. Причесываюсь. а Тимур все нет. Пока жду иду на кухню попить водички. Прохожу мимо стола в гостиной, где он бросил свой телефон. Взгляд цепляется за экран, а там новое сообщение от абонента Арина. Хочешь меня? Чуть на месте не подпрыгивая, увидев это. Обалдеть не встать. Это она так не портит мне малину? Выдра блондинистая задавать такой вопрос чужому мужу. Что называется, присмотрелась, разведала ситуацию. Наивняшка Ксюша. После такого мне уже не хочется демонстрировать Тимуру никакое белье. Возвращаюсь в спальню, меняя полупрозрачный халатик на пушистой банной, доходящий мне почти до щиколоток. Снова иду в гостиную, встаю напротив двери в ванную. Жду. Ой, как я жду. Тимур выходит, небрежно накинув на бедра полотенце. «Ты почему еще не в постели?» – спрашивает он, недовольно оглядывая мой халат. «Ксения, я время, мне завтра рано вставать». Он стучит пальцем по наручным часам. «Ничего объяснить не хочешь?» – пищу на выдохе. «Например?» – его левая бровь ползет вверх. Взглядом указываю на стол, где лежит его телефон. Он молча подходит к столу, берет в руки мобильный, активирует экран, хмыкает. «Почему она пишет тебе такие вещи?» – спрашиваю, подходя к нему – А у Тимура в лице ни капли вины, лишь возмущение. «Во-первых, я понятия не имею, какого лешего она мне это пишет. И выяснять не собираюсь. Во-вторых, какого черта ты лазишь в моем телефоне?» Тут же тушуясь, пытаясь объяснить. Я не лазила. Просто зацепилась взглядом за экран. «Ага, прям вот так зацепилась. Или стояла над ним, выжидала?» Я ничего такого не делала. Тут же обижаюсь. «Ксения, мы договорились, что верим друг другу так? Или что-то изменилось?» Строго спрашивает он. «Все так, но...» «Раз все так, значит, нечего следить за моим телефоном. Я же за твоим не слежу». «А мне никто ничего подобного не пишет». Подмечаю недовольным голосом. «Так, у меня сейчас ни малейшего желания с тобой ругаться. Пошли в спальню. Давай перейдем сразу к части примирения. Тимур, давай поговорим. Настаиваю на своем. Ксения, напоминай мне завтра, рано вставать. Я не хочу тратить время на ненужные споры. Ай-два в койку». В этот момент не хочется чего угодно, но только не выполнять его желания. Упрямо складываю руки на груди, прожигая мужа взглядом в надежде, что у него проснется совесть. А он лишь недовольно хмыкает: Меня не будет два дня. Я хочу от своей жены качественный секс, а не вынос мозга. Мне его завтра вынесут на работе без тебя. Пошли в постель. Со своей Ариной спи, вырывается у меня против воли. После моих слов Тимур меняется в лице. Ксения, немедленно извинись. Чеканит он строго. «Не становится совсем обидно. За что, извиняться? За то, что случайно подглядела смс -ку? Ну прости, у меня есть глаза. А я все думал, когда попрут гормоны. Он недовольно пыхтит. Я спать, поговорим, когда придешь у себя. С этими словами он идет в спальню. Спешу за ним, все-таки надеясь, как-то уладить конфликт. На Тимур скидывает полотенце на стул и укладывается на свою половину кровати. Поворачивается ко мне задница, укрывается и уже через две минуты начинает похрапывать.